которую не могли сокрушить ни татарские погромы, ни завоевание поляков, ни нашествие французов, ни даже собственные смуты и межусобия. Теперь об этих народных смутах и речи нет, но в словесности нашей они еще водятся. Одни хотят переделать наш язык на французский образец, нарядить этого русского великана в какой-то пестрый шутовской наряд. Другим это вовсе не по сердцу». Одни уверяют, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другие убеждены, что русский, который не напишет порядочного письма по-русски, не напишет его ни на каком языке. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другие гордятся этими великими именами. Одни уверяют, что история русского народа – все то же, что история грудного ребенка, а другие говорят, что Русь и при Владимире Святославиче – не походило уже на малое дитя. Теперь вы видите, что в нашей словесности действительно есть смуты и усобица. Не льется только кровь христианская, не гибнет народ православный, но зато чернила льются рекою, и пищая бумага гибнет целыми стопами. Ответное письмо Андрею Яковлевичу Миронову. Любезнейший Андрей Яковлевич! Я получил ваше дружелюбное письмо, и, надо сказать правду, оно заставило меня призадуматься. Ну, задали вы мне порядочную задачу, я ужаснулся, когда окинул взглядом бесконечный список этих исковерканных и перековерканных на русский лад иностранных слов. Они, конечно, были для меня не новостью, но прежде эти изувеченные пришлицы встречались со мною поодиночке, а теперь, когда я увидел перед собою это безобразное полчище, тенденции, консинквенций субстанции, абстракции, эксплуатации, то, признаюсь, волосы стали у меня дыбом. Господи, боже мой! Да это второе нашествие галлов, и с ними два десяти язык. И добро бы еще все эти уродливые слова были для нас необходимы. Но когда подумаешь, что почти каждый из них можно перевести буквально на русский язык или, по крайней мере, заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл, то поневоле скажешь «Ну, господа преобразователи, много надо бы иметь вам гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, чтобы решиться на такое нелепое искажение своего родного языка. Как бы порадовался знаменитый профессор Элоквенции Тридьяковский, если бы мог провидеть, какие у него будут достойные последователи. Ведь и он также, не тем будь помянут, любил употреблять без всякой нужды исковерканные иностранные слова». И он также называл достоинство меритом и говорил вместо принадлежности атрибут, а вместо последовательности – консеквенция. Бедный Третьяковский, жаль, что ты не дожил до нашего времени. Несмотря на все мое желание угодить вам, почтение, Андрей Яковлевич, я никак не могу отвечать на все ваши вопросы. Для этого мне пришлось бы составить целый пояснительный словарь. Позвольте мне на первый случай истолковать вам значение только тех слов, которые, как вы сами говорите, более других тревожат ваш любознательный и пытливый ум. Вот эти слова – тенденция, субстанция, цивилизация, гуманность, юмористика, меркантильная индустрия, ирритация и биллитристика. Тенденция. По-русски наклонность, а в некоторых случаях направление. Приемники Тридьяковского, вероятно, написали бы – «Тенденция умов совершенно гармонировала с действиями правительства» или «Жители Океании имеют прононсированную тенденцию к воровству». А русский человек скажет «Направление умов совершенно согласовалось с действиями правительства». «Жители Океании имеют явную наклонность к воровству». Лет около ста тому назад, когда несчастный русский язык напоминал вавилонское столпотворение, слово «тенденция» было неизвестно, но вместо него – Часто употреблялось слово пропензия, которое значит почти то же самое. Субстанция — слово от слова по-русски сущность. Даже в обеих грамматиках, русской и французской, части речи, называемая по-русски имя существительное, а по французски лемон – субстантив», происходит от одного и того же корня. Теперь я спрашиваю, что за необходимость из этих двух совершенно тождественных слов? употреблять непременно французское слово, понятное только для тех, которые знают этот язык. Вероятно, господа, восстановители школы Тредьяковского скажут мне, да какой же порядочный человек не знает по-французски? А я так думаю, что в Англии, Германии и в разных других государствах много есть порядочных людей, которые не знают французского языка. И что за странный вывод такой? Что за курьезное?